Голова восемьдесят восьмая. Венера. Я наношу на лицо макияж. Делаю стрелки подводкой для глаз. Мажу помадой с блёстками губы, обвожу их контур коричневым карандашом. Мне предстоит ещё поработать над изяществом рук до плеча. Для пущей сексуальности я пошла на перекор правилам и купила бюстгальтер Wonderbra, увеличивающий объём груди.